Глава 11. Тереза. Новый Египет был еще молодой колонией, основанной всего 15 лет назад. В системе было две планеты с большими обитаемыми зонами. Школа, где Терезе предстояло поселиться, как и большинство городов, находилась на меньшей планете, Четвёртое Солнца. Гравитация на планете Аббасия составляла чуть меньше трех 4 g, а день длился 30 часов. По неясным пока причинам там было очень сильное магнитное поле, что важно, учитывая активные частые вспышки на солнце. Даже рядом с экватором можно было наблюдать грандиозные полярные сияния. На обеих планетах вместе жило меньше людей, чем в столице Лаконии, и они были рассеяны по нескольким мелким городам и рудникам. Лишь треть бассеи занимал океан, а земли в основном были засушливы, только в высоких широтах северного и южного полушария росли густые дождевые леса. Присветрианская академия Сахагго обосновалась в речной долине на юге, в нескольких сотнях километров от Нувель-Эколь, с которой она сотрудничала по научной части. Территория Присветрианской академии составляла чуть менее тысячи гектаров терраформированной поверхности, пригодной для сельского хозяйства. Здание спроектировал ныне покойный Альвара Пио. Они входили в тысячу самых значительных архитектурных сооружений Новых миров. Тереза смотрела на фотографии территории академии с улыбающимися подростками ее возраста или чуть старше. Она попыталась представить себя среди них, представить, как будет выглядеть на этих фотографиях. Теперь здесь будет мой дом, если не случится никакой катастрофы. Но, похоже, как раз надвигалась катастрофа. Вся команда собралась на командной палубе у экрана с тактическими данными по системе Новый Египет. Все сосредоточенно смотрели в одну точку. На корабль, который только что прошел через врата в 6 астрономических единицах следом за Росси, и на полной тяге мчался к Абасси. В полученном от подполья расписании этого корабля нет, сообщила Наоми. Но в том-то и проблема. Больше не существует согласованных полетных планов, а даже если бы и были контрабандистам плевать на расписание, а по сигнатуре двигателя ничего не понять, спросил Джим. Никаких совпадений в записях, отозвался Алекс. Но это ничего не значит. Корабль могли собрать на верфи Борагоно или Аберона и поменять там двигатель. В других системах теперь тоже появились приличные верфи. Не то, что раньше, когда все было сосредоточено в системе Сол. Да, конечно, согласился Джим. Алекс увеличил изображение, но корабль все равно остался слишком мелким, чтобы рассмотреть. Всего лишь черная точка и яркий хвост выхлопа. Именно так выглядят несколько десятков метров керамики и угли силиката с дистанции почти 900 миллионов километров. Удивительно, что хотя бы это удалось рассмотреть. Вполне вероятно, что его появление именно сейчас просто случайность. Ага, произнес Джим таким тоном, что стало ясно, он с этим не согласен. Амос скрестил на груди мощные руки и улыбнулся. Он вечно улыбался. Тереза по-прежнему иногда воспринимала его как Тимоти. Тимоти всегда улыбался, даже когда прятался в пещере. Джим глубоко вдохнул и выдохнул. Но если это лаконийский корабль, все равно скорее всего они летят не за нами, сказала Наоми. Мы соблюдаем радиомолчание, даже не передаем данные через сеть местных ретрансляторов. Лаконийцы никак не могли узнать, что мы идем сюда. Да, похоже на то, согласился Амос. Обычный грузовой корабль или пираты? Пираты тоже хорошо. Меня беспокоит не это, сказал Джим. «Все дело в том, что стоит на кону. Мне совершенно не хочется, чтобы они летели за нами до самой посадки. Могу приземлиться с другой стороны планеты, предложил Алекс. «По-быстрому высадить Терезу и собаку и подняться над уровнем атмосферы, прежде чем они успеют нас отследить. Может, даже не заметят, что мы приземлились. Тереза слушала все это с нарастающей тревогой, как будто что-то сжималось в животе или туда положили камень. Тереза даже на вкус это ощущала. Она отстегнулась от кресла-амортизатора и подлетела к лифту. Она точно не знала, куда направляется, но больше не могла слушать, как команда "Росинанта" решает, каким образом ее лучше высадить. Она прошла мимо камбуза в жилой отсек, где находилась и ее каюта. Тереза услышала вопросительный лай андатры, когда проходила мимо, но не ответила, а пошла дальше. Теперь машинное отделение было для нее самым безопасным и уютным местом во всем свете. Тереза достала список заданий, которые поручил ей Амос. Пора проверять химические датчики подачи воды. Тереза никогда раньше этим не занималась, но к заданию прилагались и инструкции. Она прочла их, собрала нужные инструменты и направилась к резервуарам. Она так сжимала зубы, что заболела челюсть. Тереза заставила себя расслабиться. Путешествия между системами занимают много времени. На резонанте не было кресел амортизаторов с дыхательной жидкостью, позволявших переносить длительные переходы на полной тяге с высокими g. Обязанности, которые поручал ей Амос, заполняли пустоту от отсутствия Илиича и других наставников, и Тереза хваталась за поручения обеими руками не потому, что они ей нравились, а потому что было привычно и потому что чувствовала себя нужной. Она сделала примерно половину работы, причем в процессе к ее руке прилип пузырь воды размером с кулак, и тут к ней присоединился Амос. Он ничего не сказал, просто взял маленький ручной отсос и убрал пролитую воду с ее запястья. А потом протягивал нужные инструменты и убирал их, когда они не были нужны. С ним дело спорилось быстрее. В итоге Тереза обнаружила, что два датчика из 60 периодически выдают ошибки, низковольтные короткие замыкания. Ничего страшного. А качество воды можно не беспокоиться, даже если из строя выйдет половина датчиков. Но Тереза все равно отметила, что их нужно заменить. Амос считал, что нужно менять детали прежде, чем они окончательно выйдут из строя, а не после этого. Весьма разумное правило. "Ну так вот", сказал он. "Знал я одного парня на земле, когда был младше тебя. Его родители одновременно откинулись от передоза". Хорошо, что он был официально зарегистрирован, так что о нем позаботились. Вот только его отдали в приемную семью, а это уже хреново. Там он хлебнул сполна. Жестокие приемные родители обычное дело в агрессивных социальных системах, поощряющих индивидуализм. Два года назад я изучала реформу социальных сервисов, так что в курсе. Точно, но дело не только в этом. Он был из тех, кто хочет пустить корни, понимаешь? Где бы он ни был, он находил за что уцепиться. Забрось его на недельку в новый город, и он тут же найдет любимый парк, всякую такую шнягу. Только каждые несколько месяцев приемные семьи менялись, и он все это терял. Это духоподъемная история про то, как найти настоящий дом в самом себе. Амос на мгновение застыл по своему обыкновению, а потом на его лице отразилась досада. Вообще-то он подсел на самодельную наркоту и потихоньку спалил нервную систему. Так что нет, совсем не про это. Я пытаюсь сказать, что ты не единственная в целом свете, кому трудно расстаться с прежней жизнью, сделать следующий шаг. Ну, даже не знаю. Я подумал, тебе поможет этот рассказ. А ты? Мне везде хорошо, где бы я ни был, сказал он. Только путь к этому состоянию не очень-то приятен. Ты не захочешь его повторить. Они немного помолчали. Рукав Терезы был еще мокрый и прилип к руке. Просто я злюсь, сказала она. Знаю. Он как будто меня вышвыривает, хочет от меня отделаться, потому что я мешаю. Я понял. Как будто ему все равно, кто я и чего хочу. Я знаю, что психую на ровном месте, но это как заноза, которую я никак не могу выковырить, и она впилась прямо мне в нерв, и стоит ее задеть, как все болит. Угу. Тереза замерла, чувствуя, как бьется жилка в виске, как бешено работает мозг. На самом деле, я ведь не на капитана злюсь, правда? «Все дело в моем отце. Эта школа пойдет тебе на пользу, Куроха. Гораздо лучше жить там, чем шататься по старому кораблю, где нет ни одного твоего сверстника. Но мне здесь нравится, и тебе ведь тоже нравится, что я здесь, правда? Нет, отрезал Амос. Я не хочу, чтобы ты осталась тут. Эти слова были ударом под дых. Но Слушай, кроха, я видел много смертей, видел, как умирают друзья. Теперь я с этим смирился, но все равно не готов смотреть, как умираешь ты. А если ты останешься на корабле, то погибнешь. Такой уж это корабль. Джим тоже так говорит. Да? Ну, мы с ним намного и смотрим одинаково. А мне вы кажетесь очень разными. Мы разные. Вы будете сражаться за судьбу всего человечества, а я волноваться из-за оценок по алгебре. Ну, вдруг тебе повезет. мы победим, и тогда алгебра пригодится. А лет через двадцать 30 появится еще кто-нибудь желающий всех укокошить. Тогда -то ты ты и займешься». займёмся. Тереза не хотела плакать, не хотела грустить. Амос наклонился и обнял ее крепкой мускулистой рукой. Его кожа была такой горячей, как будто у него вечна температура. Тараза прижалась к нему и все таки расплакалась. Она попрощалась с Алексом и Наоми, как только корабль коснулся поверхности. Они приземлились достаточно далеко от школы, чтобы не повредить территорию, и Терезе пришлось немного пройтись от старой жизни к новой. Она старалась об этом не думать. Гораздо проще притвориться, что она покидает корабль лишь на время, что не придется начинать жизнь с чистого листа. Она просто ставила одну ногу перед другой, как будто это всего-навсего обычная прогулка. В качестве меры предосторожности ее провожали Джим и Амос, но они явно были поглощены мыслями о том корабле. Как и охранники из дома правительства, они надели легкую броню и взяли оружие, а у Терезы с собой был лишь вещь с парой сложенных летных комбинезонов и запасом собачьего корма на несколько дней. Андатра трусила рядом, её карие глаза встревоженно следили за Терезой и Амосом. Небо было бескрайним и синим, лишь на горизонте дрейфовали кучевые облака. Впереди расстилалась долина с мягкими изгибами ландшафта, результатом выветривания и буйного роста растительности. Местные растения, высокие и тонкие, устремлялись вверх как острые трехметровые стебли голубоватой травы. Ветер шелестел в них со звуком похожим на радиопомехи. Школьные здания выделялись на этом фоне прямыми линиями и правильными углами. В воздухе пахло раскаленным металлом и ни души кругом. Новый семестр начнется только через две недели, сказал Джим. Скорее всего, ты прибыла первой. Разве это не школа-пансион? спросила Тереза. Между семестрами все равно есть каникулы, разве не так? Амос пожал плечами. В моем окружении было маловато частных школ. Там знают о нашем приезде. Финли нас ожидает, но Наоми соблюдала радиомолчание. На этот счет она строга, сам знаешь, на всякий случай. Конечно, согласился Амус. В светло-сером гравии главной дороги в солнечных лучах изредка мелькали вспыхи розового, синего и золотистого. На обочине стоял бездело экскаватор. Его здоровенные гусеницы оставили след шириной в полметра. Поврежденная земля была темной и влажной, солнце еще не успело ее подсушить. Амос улыбался, как ни в чем не бывало, рассматривая все вокруг словно турист достопримечательности. Джим выглядел более напряженным. Они прошли по дорожке к центральному двору, окруженному зданиями со стеклянными окнами в три этажа и накрытому куполом. Минеральные отложения на каменном фонтане показывали уровень воды, когда она здесь текла. Тереза читала про это место в рекламном буклете школы. Светлое дерево рядом со стеклом, может, и считалось интересным архитектурным решением, но с ее точки зрения выглядело нелепо. Правда, сейчас здесь не было улыбающихся детей и серьезных наставников. Андат разоскулила и прижалась к Терезиной ноге. Ага, псина, сказал Амос. У меня тоже мурашки по коже. В 10 метрах впереди распахнулись двустворчатые двери главного здания, и оттуда вышла женщина. Она раскинула руки в стороны, показывая пустые ладони. Высокая, длинноногая и худая, с резкими скулами и темными глазами. Ее кожа выглядела упругой и натянутой, как у высеченной из дерева скульптуры. Тереза не сумела определить ее возраст, но на ней была форма лаконийских морпехов. Джим выругался себе под нос. "Я не вооружена", сказала женщина. Тереза сразу узнала этот командный тон, резкий и не отказа. В отцовском дворце постоянно звучали такие голоса. "Я не собираюсь вам угрожать, нет нужды усугублять положение. Что вы здесь делаете?" спросила Тереза достаточно громко, чтобы слова долетели на другой конец двора. "Вы знаете, кто я?" Хамос положил руку ей на плечо и мягко потянул на полшага назад. Джим смотрел на женщину округлившимися глазами, на лице ни кровинки. Если бы не его спокойствие, Тереза решила бы, что у него паническая атака. "Да, я знаю, кто ты", сказала женщина. "Ты Тереза Дуарте, а я полковник лаконийского корпуса морской пехоты Ариана Танака. А это капитан Холден, если не ошибаюсь. Должна признаться, я немного удивлена". Я думала, вы посадите ее на другой корабль. Яйца и корзины, сами знаете. Джим молчал, буквально остолбенел. Ого, подумала Тереза. А у него и впрямь сейчас начнется паническая атака. Я никого не трону, сказала Танака. Мне нужна помощь Терезы. Я здесь по собственной воле, отозвалась Тереза. Если отец, сейчас я гораздо лучше тебя осведомлена о состоянии твоего отца. Прервала ее Танака. Амос сунул руку в карман, как будто чтобы не спеша почесать ногу, и посмотрел на купол. Тереза услышала тонкий, далекий голос Алекса. "В чем дело, здоровяк? Если мы просто дружески беседуем", громко произнес Амос. "То почему на крыше засели снайперы?" Тереза посмотрела наверх и, кажется, заметила какие-то тени на куполе. Её сердце стучало по ребрам, как будто хотело выпрыгнуть наружу. Андатра заскулила, и Тереза положила руку на спину старой собаки. Он прав, сказал Джим спокойнее, чем ожидала Тереза. Это не дружеский поступок. Танака и глазом не моргнула. Это верно. Если бы я хотела решить проблему с силой, то все уже было бы сделано. Но мне кажется, мы все прошли через много перестрелок и знаем, что когда начинают летать пули, никто точно не знает, куда они попадут. «А мне, как и вам, не хочется, чтобы девочка пострадала. Где директриса школы? Поинтересовался Джим, которая должна была нас встречать. «Цела и невредимо. Если честно, я надеялась, что Тереза уже здесь. Мы не знали, что доставляем вам неудобство, иначе изменили бы расписание, ответил Джим. Фраза вроде бы беспечная, но голос был натянут как струна, которая вот-вот порвется от напряжения. На вашем месте я бы считала ее безопасность главным приоритетом. Вы даже не представляете, с каким облегчением я обнаружила, что не зря сюда прилетела. «Уверены, что не зря, сказал Джим. Лучше с ней не шутить, Кэп, тихо произнес Амос. В его голосе звучали опасные нотки, подобные Тереза слышала лишь однажды. Закрой глаза, кроха, не стоит тебе на это смотреть. Его последние слова перед тем, как его убили. Никому из нас не нужна драка, сказала Танака, медленно сделав несколько шагов вперед. Ее руки по-прежнему были раскинуты в стороны, пальцы растопырены, чтобы подчеркнуть отсутствие оружия. Я не собираюсь вас арестовывать, капитан Холден, и никого из вашей команды, не ваш корабль. Вы свободны. У меня очень ограниченные требования. Тереза посмотрела на Джима, а он на нее. Не отрывая взгляда, он прокричал: откуда мне знать, что вы не откроете огонь, как только заберете ее?» У Терезы не было оснований считать, что Джим блефует. В это мгновение Тереза не сомневалась, что он отдаст ее Танаке, и она почувствовала облегчение, смешанное со страхом. Никто не хочет ее смерти. Теперь Тереза была в этом уверена, и ей не хотелось, чтобы кто-нибудь умер. "Даю слово", сказала Танака. "Мне нужно что-нибудь более веское. Я не имею привычки нарушать клятвы". Этого должно быть достаточно. Джим отвернулся от Терезы и снова посмотрел на Танаку. Амос начал тихо напевать что-то совершенно немелодичное. Тени на куполе увеличились, стало чётче видно лаконийскую силовую броню. Не уверен, что этого достаточно, сказал Джим. Но готов обсудить другие способы достигнуть соглашения. Вы даете нам вернуться на корабль. Как только мы окажемся в шлюзе, то отпустим девочку. Танака сурово улыбнулась. Позвольте сделать встречное предложение. Как насчет того, что вы делаете, как я сказала, и все остаются в живых? Джим напрягся. Он уже был готов из страха совершить какую-нибудь глупость, а Танака перейти к решительным действиям. Терезу учили вести переговоры, включая случаи с захватом заложников. Джим вот-вот все провалит. Тереза решила взять дело в свои руки. Я немного утомилась выслушивать разговоры обо мне, как о каком-то чемодане. Вы ведете переговоры не с ним, а со мной. Только я сама решу, на каком корабле покину это место, а не он. Почуяв ее напряжение, андатра начала гавкать и пританцовывать на передних лапах. Танака холодно улыбнулась. "Хорошо", сказала она. "Прошу тебя, пойдем со мной. Если ты согласна, взамен я не убью твоих друзей". В этом нет необходимости тихо сказал Джим, чтобы услышала только Тереза. И Тереза поняла, что бы ни случилось, даже сейчас, когда они сели на эту планету, чтобы от нее избавиться, Джим по-прежнему готов был умереть, ее защищая. Узел в ее животе рассосался, сменившись приятным теплом. Да, этого должно быть достаточно. Я согласна, сказала Тереза. Только никто ее не услышал. Ее голос утонул в оглушительном грохоте, который сменил похожие на статические помехи, шорох высоких трав. На секунду она подумала, что это землетрясение или топот какого-то стада. "Танака, что-то беззвучно говорила, судя по ее горлу. «Считаю до трех!» — выкрикнула Танака. "Раз, да пошла ты", буркнул Амос и заслонил с собой Терезу, вытаскивая оружие.